Глава шестая Ветерок утих, и единственным звуком осталось чавканье деревянных сандалий. За бумажными дверями затихло бормотание прячущихся людей, будто они ушли в другой мир, с которым мы более не соприкасались. Солнце опустилось на зубчатую линию гор, оранжевые отблески сумерек побагровели, зловещий цвет разлился по всему небосклону. А позади нас, в город, спрятавшийся от посторонних глаз, направлялись неторопливые шаги. Что бы ни шло по этой дороге, оно не боялось, как все люди. Это и есть о моготоке. Невин начала оглядываться через плечо, но я схватила его и дернула за угол. «Не надо!» — шепнула я. «Не стоит сталкиваться с тем, чего мы не понимаем». «Ладно», — ответил, прижимаясь ко мне брат. За углом позади нас раздался скрип сандалий, более громкий, чем раньше. Песчинки хрустели и лопались под тяжестью шагов. Я взяла Невина за рукав и потянула сильнее, оглядываясь по сторонам в поисках приоткрытой двери, гостиницы, церкви или любого другого незапертого места, где мы могли бы спрятаться. Но дома и магазины все меньше походили на жилье и все больше на пейзажи, слишком далекие и нереальные. Шаги ускорились. «Рен?» Глаза Невина вспыхнули тошнотворным хаосом цветов. Но у меня не было ответов, и он, должно быть, увидел мою беспомощность. Брат побежал. «Нивен!» — воскликнула я, отпустила мокрые юбки и бросилась за ним. Шаги тоже побежали, неуклонно приближаясь. Я сунула руку в карман, вытащила часы и остановила время, успев схватить брата. Отрывка Нивин отшатнулся назад и, тяжело дыша, упал в грязь. Должно быть, он заметил, что я выдергиваю его из временной заморозки «Иначе точно бежал бы до самых гор!» Брат обернулся, приоткрыв губы, словно собирался заговорить. Но вдруг его взгляд остановился на дороге позади меня. Лицо посерело. «Рен, что происходит?» — прошептал он. Я медленно повернулась, воображая замороженное временем чудовище у самых своих лодыжек с распахнутой пастью и когтями, вонзающимися в неподвижный воздух. Дорога, однако, была пустой. Колеса телег прочертили по грунту шрамы, заполненные дождевой водой. Не было ничего, кроме столбов, стоящих как стройные часовые и размытых туманом далеких холмов. «Невидимое существо?» — подумала я. В книгах о Японии подобного мне не попадалось. Разве что... У меня внезапно пересохло в горле. Я вспомнила японские истории о привидениях, что читала в детстве сказки о злых духах, которые разрезают лица ножницами и душат своими волосами. Японцы верят в тысячи разных тварей, приносящих людям несчастья. Но я думала, что это городские легенды и детские страшилки, а не часть мифологии, на которой зиждется вселенная. Но внезапно оказалось в самой гущей детской сказки. Кажется, я знаю, что это. И что? спросил Нивен, не отрывая глаз от пустой дороги. «Вставай!» Я потянула его за рукав. Брат поднялся, опираясь на мою руку, не в силах сдержать дрожь в коленях. Я вернула часы в карман, и время освободилось. По улице вновь подул слабый ветерок, взметнув пыль. Шаги остановились. Я медленно отошла в сторону, уступая дорогу, и потащила за собой Нивина. «Прошу вас, проходите!» сказала я по-японски в пустоту. Какое-то мгновение все было тихо. Даже ветерок застыл. Улица стала подобна снимку. Прямо перед нами снова послышался звук шагов, сначала приближающихся, потом уходящих все дальше и дальше в сторону гор. «Что это было?» — еле выговорил Нивен, в любой момент готовый пуститься в бегство. «Бета-бета-сан!» — ответила я, выводя брата обратно на дорогу. «Пора искать кладбище, особенно теперь, когда я знала, что за нами шло». «И кто такой этот бета-бета-сан?» пояснила я, стараясь ради Нивина говорить спокойно и в то же время сосредотачиваясь на поисках притяжения смерти. Я думала, он выдумка, но, похоже, этот дух и вправду существует. Бета-бета-сан пугает путешественников, пока те не уступят ему дорогу. А что, есть и другие йокаи? Я посмотрела вдоль улицы медля с ответом. Я читала о добродушных йокаих, таких как «Бета-Бета-Сан», которые являлись в виде преграждающих путь белых стен или разумных метел, сметающих осенние листья, но также читала о юкаях с голодными челюстями на затылке, об изуродованных туловищах, которые бежали за вами на руках, о демонических детях, рожденных из опавших листьев и дождевой воды. Если «Бета-Бета-Сан» реален, то все они тоже настоящие. «Рен», — позвал Нивен, паникуя, — Ему не нужен был ответ. Мое молчание сказала все. «Они опасны?» Хотелось бы мне его успокоить, но врать брату я не могла. «Одни опасны, другие нет», ответила я, изо всех сил стараясь говорить легкомысленно. Важнее был вопрос, смогут ли они убить нас. Я не знала, как в Японии устроена структура власти среди созданий смерти. Вряд ли добропорядочное существо, вроде Бета-Бета-Сан, может прикончить жнеца. «Но как насчет других юкаев?» «Люди не стали бы прятаться только из-за бета-бета-сан», — голос Нивена дрожал. «Наверное, поблизости бродят юкаи похуже». Я остановила брата. «Нивен, мы жнецы!» Иногда стоило напоминать, что он сотворен не из плоти и крови, а из смерти и времени. «Мы не боимся детских сказочек. Пусть сами боятся». «Но они же пытаются напугать нас до смерти, Рен!» Поток осеннего воздуха пробежал по улице. Мои замысловатые косы начали расплетаться. Я стала распутывать их и распускать локоны, наслаждаясь тем, как они отросли после нападения Айви. «Пусть только попробуют!» Я распустила последний узел и отпустила волосы на волю ветра. Мы шли в тишине, пока притяжение смерти не усилилось. Далекая гравитация недостижимой звезды тянулась к нам, чтобы приманить поближе. «Сюда!» Я указала на улицу, где качались вывески торговцев, словно фиолетовые и синие цветы, испещренные штрихами канзи. «Я тоже чувствую», — кивнул Нивен. Когда мы приблизились к кладбищу, небо совсем потемнело. На горизонте еще олела узкая полоска, но тени домов сгустились. Все вдали расплылось, будто побережье с кораблями было лишь игрой воображения. Вскоре я увидела каменные ворота кладбища. Над гробью, торчавшие из земли, точно кривые зубы тянули к себе, а потом в воротах блеснул свет. На страже стояла молодая женщина с красным пионовым фонарем в руке. Вокруг тонкой фигурки трепетало кимоно цвета грозовых туч, расшитое летними цветами. Издалека было трудно разглядеть ее лицо, если не считать отблеска фонаря в глазах. Брат не замедлил шаг, но пока мы шли вперед, положил мою руку себе на локоть безмолвно прося не отпускать его. Чем ближе мы подходили к воротам кладбища, тем сильнее в воздухе ощущался запах смерти. Женщина не отрывала от нас глаз. Когда мы остановились перед ней, фонарь осветил нежное молодое лицо. Хотя она не загораживала вход, что-то заставило меня застыть. Я могла с уверенностью предположить, что все встреченные в этот час не были людьми, но пока незнакомка сохраняла человеческий облик, Сложно было оценить, насколько она опасна. Вместо того, чтобы заговорить, девушка уставилась на Нивена. Не с тем нездоровым восхищением людей, которые случайно заметили северное сияние в его радужках. Не с похотью и даже не с любопытством. Она лихорадочно всматривалась в моего брата, словно мысленно вскрывала череп и изучала содержимое. Нивен выдержал взгляд незнакомки, Огоньки в его радужках закрутились быстрее, мигая синим, фиолетовым, изумрудным и снова синим, в панике, понятной только мне. «Немного найдется смельчаков, которые осмелятся прийти сюда в пору о наконец произнесла девушка. Нивен непонимающе возрился на нее. «Нам так и сказали», — ответила я на японском, скрещивая руки на груди. «И что же такое о моготоке?» Незнакомка оторвала взгляд от Нивена и посмотрела на меня так, будто хотела живьем содрать кожу и переломать кости. «Час между днем и ночью, когда истончается граница, разделяющая реальности, когда небо краснеет и наружу выходят духи», — ответила она. «Это все объясняет», — подумала я, а вслух сказала. «В любом случае мы просто идем мимо. Никто не может просто пройти мимо этого места», — парировала девушка. С ее уха спустился паук, болтаясь на серебристой паутине, как серьга. Нивен скривил губы, его рука напряглась. «Попытаетесь остановить нас?» Я даже не скрывала нетерпения. Незнакомка склонила голову и смерила меня взглядом сверху вниз. «Можете войти, если хотите», — сказала она. «Но дальше вы не пройдете». Второй паук пробежал по ее щеке и вниз по шее до ключицы нивин застыл следя за ним с плохо скрываемым ужасом что она такое спросил брат скорее сам себя препятствие ответила я незнакомка обернулась к нивину и улыбнулась ее губы растрескались тонкими черными линиями я ждала вас сказала она но нивин почти не понимал японского поэтому не ответил Очередной паук выбрался из рта девушки и прополз мимо красных губ, оставляя крошечные алые крапинки на подбородке. Незнакомка протянула руку и коснулась лица Нивина. Я бы вырвала ее запястье, не будь движение таким нежным. Ты же не сбежишь, как все остальные, правда? произнесла девушка и ласково провела по щеке брата черными ногтями. Пальцы коснулись его ресницы губ. Нивин? позвала я. «Она же не гипнотизирует его?» Мой голос вывел брата из транса. Взгляд Нивена метнулся ко мне, затем на бледные пальцы с черными ногтями у самых его губ. «Полагаю, вам лучше убрать руку», сказал он голосом жнеца, вежливым, ведь это был Нивен, но неоспоримо авторитетным. Дрожащие ладони брат на всякий случай незаметно сунул в карманы, поближе к часам. Не знаю, поняла ли она, но отдернула руку от его лица, оставив на губах прозрачные нити, тянувшиеся кончиком ее пальцев. По паутине пополз паук, медленно приближаясь к щеке. Нивен замер, проследил за нитями, ведущими к ладони девушки, затем вперился в восемь красных глаз паука, висевшего перед ним. Паук сделал еще один шаг, и вся решимость Нивена рухнула. Он панически взвизгнул, сорвал паутину с лица и швырнул на землю. Та резала, будто тонкое стекло, и пачкала ладонь кровью. Девушка нахмурилась и издала странный щелкающий звук. Я окончательно взбесилась. «Ты что себе позволяешь?» — Рявкнула я, ступая вперед. Мои слова, произнесенные на языке смерти, нарушили священную тишину кладбища. Черные вишневые деревья затрепетали. «Я не для того целый год путешествовала среди людей, чтобы со мной забавлялось какое-то насекомое». При звуке моего голоса с волос девушки слетело множество пауков. Она отступила, ее позвоночник вытянулся, а пальцы скрючились когтями. «Ты смеешь кричать на меня?» процедила незнакомка. «Я не отвечаю чужеземцам». «Ты отвечаешь самой смерти!» сказала я и от моих слов умирающие листья сорвались с ветвей. Руки девушки вытянулись из рукавов кимоно, ногти заострились. «Твоим чужеземным богам здесь не место!» — ответила она, и на сей раз клыки нависли над ее нижней губой. «Твоим чужеземным богам! Даже сейчас девушка не сообразила, кто перед ней. Жнецы, глядя на меня, видели лишь шинегами» а это чудовище замечало только чужестранку. Я пересекла весь мир, чтобы обрести уважение себе подобных. Как же она посмела заявить, будто мне здесь не место? Я могла оторвать ей конечности, как это делают дети с беспомощными насекомыми, раздавить ее каблуком и растереть в пыль. Могла уничтожить, ведь мы теперь были не в Англии, и никто не смел остановить мою карающую руку». Я схватила девушку за запястье, которая истончилась и покрылась волосами, и поднесла фонарь ближе к своему лицу. Пламя вспыхнуло обжигающе ярко, заливая все кладбище дневным светом. Белки моих глаз горели черным, свет сиял прямо под кожей. «Я не чужестранка». Я наклонилась, приблизила лицо к ее подобным драгоценным камням-зеницам, которые превратились в восемь желтых глаз. «Ты стоишь на могилах, что принадлежат мне!» Незнакомка нахмурилась, ее взгляд метался между мной и могилами. Когда чернота затянула мои белки, ее дергающиеся конечности замерли, как у загнанного в угол насекомого, а желтые глаза расширились. «Шинегами!» — прошипела она. Свет фонаря разлился по кладбищу, будто взрыв звезды, не оставив после себя ничего, кроме черноты. Девушка отшатнулась, потянулась рукой вверх и выросла еще вдвое. Раздалось звяканье цепочки часов нивина Он коснулся меня, и все вокруг замерло. Я махнула в сторону разбитого фонаря, и тот снова зажегся, отбрасывая на могилы желтоватый неверный свет. Девушку отбросила назад, ее кимоно разорвалось посередине, и оттуда выскочила еще одна пара черных рук. Юкай широко расставила черные волосатые ноги, а пальцы превратились в когти. Восемь глаз украшали лицо чудовища, словно крошечные желтые жемчужины. Йерогума! Прошептала я, обходя вокруг и касаясь новых конечностей. Женщина-паук! Еще одна Юкай, более опасная, чем предыдущая, поскольку имела пристрастие к молодым мужчинам. «В книге о монстрах, которую я читала в детстве, говорилось, что Юрагума может вырасти выше здания. Но я считала это преувеличением, а не фактом». «Какая она жуткая!» — заметил Нивен, стараясь держаться позади меня. Он стряхнул с пальцев нити паутины, часы в его руке блеснули. «Она тебя не ранила?» Я схватила брата за подбородок и повернула его голову в сторону, рассматривая место прикосновения чудовища. «Она же не ядовитая!» «Все нормально!» — Нивен вежливо отвел мою руку. Разобравшись с братом, я повернулась к Ирагума, схватила ее за длинные черные волосы и сильно дернула. Заморозка времени сковала тело чудовища, но в конце концов я пригнула ее голову к себе. Затем вытащила клинок из пояса, но как только нацелилась на горло ее кай, Нивен поймал мое запястье. «Рен!» — тихо сказал он. Глаза его блеснули бледно-голубым. «Она напала на нас!» Хотя мы оба понимали, что не это меня взбесило. «Рен!» Я посмотрела на руку, стискивающую волосы паучихи, на ее остекленевшие глаза. «Твоим чужеземным богам здесь не место!» Обидные слова бесконечно крутились в голове. Как она посмела назвать меня чужестранкой прямо в лицо? «Я выгляжу, как шенегами!» «Так мне твердили, сколько я помню!» «Возвращайся в Японию и играй со своими дружками шинигами, Рен! Скорми себя собакам Фейри, Рен! Смерть единственная, на что ты годишься! Просто позволь брату забрать твою душу, чтобы он мог жить, не стыдясь!» Я вырвала запястье из хватки Нивина и перерезала Ярагума горло. Когда я отпустила ее, то на какое-то мгновение увидела вспышку белого света внутри своей руки, будто моя кожа стала полупрозрачной, показав кости, обвитые лентами красных вен. Но я моргнула, и рука стала такой же, как всегда, и даже чистой, потому что кровь не текла, пока время не пошло заново. Я все пялилась на свою левую руку, когда Нивен меня отпустил. Жницы не обладают безупречным зрением, так что, возможно, вспышка мне просто померещилась. Убирая нож, я не смотрела на брата. Затем наклонилась, подобрала фонарь Ерогума и отправилась на кладбище. Нивен последовал за мной. Вытоптанная тропинка вела к воротам Тории, сложенным из обветренного камня. Когда мы прошли через них, ночь затихла. За воротами в конце нас ждало воздушное строение с покатой крышей. На стенах висели белые флаги с изумрудными кругами, неподвижные в тишине ночи. Сила притяжения смерти подгоняла меня все быстрее и быстрее, пока не опустила на ступени здания. «Это могила?» Донесся сзади голос Нивена. Я покачала головой. «Это святилище!» Я стёрла грязь с каменной плиты, под которой скрывались иероглифы канзи. «Ицзанами!» — прошептала я, обводя пальцами её имя. Цанами? Я кивнула и медленно встала. «Богиня смерти! Та, что создала японские острова!» Звучит так, будто она богиня созидания» заметил Нивен. Я покачала головой, снимая туфли и бросая их на ступени. Она умерла, родив Бога огня, и упала в подземный мир. Я чувствовала присутствие Идзанами в святилище так же, как Анку в Англии. Чудилось, кто-то наблюдает за тобой среди деревьев, травы и звезд. Но было отличие от Анку. Мне не казалось, что за мной охотятся. Напротив, я будто находилась дома уже не одна в незнакомой стране. Может, Идзанами знает, где моя мать? Тогда не придется бродить по всему йоме, вглядываясь в лица, чтобы разыскать то, которое я никогда не видела». Нивин тоже снял туфли и вслед за мной ступил на каменную плиту. Внутри святилище было пустым, в него свободно проникала ночь. От холода каменного пола мои босые ступни онемели, а по ногам пробежали мурашки. Ее муж Идзанайе спустился вниз, чтобы вернуть жену на землю. Продолжила я, идя по периметру и касаясь руками гладких деревянных панелей. Но когда Идзанаги поднёс факел к лицу Идзанами, то увидел, что её плоть съели личинки, уничтожив всю красоту, поэтому он сбежал от жены. Я сделала полный круг и опустилась на колени, ощупывая каменные плитки. Идзанами погналась за мужем и сказала, «Если он не вернётся, она каждый день будет забирать тысячу живых» чтобы те присоединились к ней во тьме. И угадай, что сделал Идзанаги». Нивин, который так и стоял у входа в одних носках, не сводил с меня глаз. «Бросил ее», — тихо предположил он. Я кивнула. «Идзанами покровительствует шинигами, так же, как Анку покровительствует жнецам. Она точно должна знать, где моя мама». Мои руки замерли. Я ощупала все каменные плиты, но не нашла ничего похожего на проход в другой мир. Смерть притянула нас к своей двери, но не открыла ее. Я могу чем-то помочь? спросил Нивен. Я покачала головой. Мне нужно подумать. Брат кивнул и прислонился спиной к дверному проему. Когда же повернулся, лунный свет упал наполовину его лица, окрасив кожу в трупно-серый цвет. Я встала подошла к низкой стене и выглянула наружу. Повидающие листья закрывали кладбище от остального города, поэтому единственный свет, что проникал в храм, исходил от тонкого серпа луны и далеких звезд. Но его было, пожалуй, слишком много, ведь мы искали страну вечной тьмы. «Возьми меня за руку!» — попросила я. Нивен подошел и накрыл своей ладонью мою. Я подняла другую руку к небу, Одним быстрым движением погасила луну и звезды. На нас обрушилась тьма, такого же цвета, как мои волосы и глаза. Чернота изначала времен, когда нигде ничего не существовало. Я крепче сжала руку Нивина, холод каменного пола пробрался по ногам и уколол в грудь. В меня будто впился миллион иголок. Рен, позвал Нивин, его ладонь спотела. Пожатие становилось всё слабее. Мне не оставалось ничего другого, кроме как надёжнее стиснуть руку брата. Внезапно камни растаяли, и наши ноги погрузились в мокрый песок. Я услышала шёпот наползающих на берег волн, шум дрожащих листьев, гудящий вдалеке ветер. Мы ничего не видели в бесконечной ночи, и это могло означать только одно. Я крепче сжала руку Нивина. «Мы на месте!»